Все пирамиды ярко пылали, озаряя небо коричневым как копоть светом. Братья Птоклюспы из последних сил волокли камень на главную рабочую площадку. Птоклюсп 2А упал на дощатые подмости. Сопя и свистя точно прохудившиеся меха. Несколькими футами выше пирамида раскалилась так, что до нее уже нельзя было дотронуться. И не оставалось никаких сомнений, что это именно она скрипит, подобно паруснику, застигнутому штормом. Птоклюс 2 а всегда уделял вопросам механики неизмеримо меньше внимания, чем стоимости постройки. Но он был совершенно уверен, что пирамида не может издавать такой звук. Это как дважды два не может равняться пяти. Токлюсп 2Б протянул руку к камню, но тут же отдернул ее. Мелкие искры вспыхнули на кончиках пальцев. «Тепло ощущается на ощупь!» Выдохнул он. «Это удивительно!» «Почему?» «Для того, чтобы раскалить такую массу, я имею в виду столько тонн!» «Не, -не, -не нравится мне все это 2Б!» Дрожащим голосом произнес 2А. «Давай бросим камень здесь, и всё! Уверен, так будет правильнее всего! А утром пошлём сюда народ! Они точно знают, что...» Слова его перекрыл рёв. В 50 футах над их головами ещё один язык пламени, пляшущей колонной, вознёсся к небу. Птоклюз 2А вцепился в помост. «Будь всё проклято! Я больше не могу!» «Потерпи ещё минутку!» перебил Птоклюсп-2Б. «Что же все-таки скрипит? Камень скрипеть не может!» «Не будь идиотом! Весь этот чертов помост сейчас рухнет!» Птоклюсп-2А, выпучив глаза, уставился на брата. «Ну скажи! Скажи, что это он так скрипит!» «Нет, на этот раз я абсолютно уверен! Скрипит изнутри!» Братья уставились друг на друга, затем одновременно взглянули на шаткую лестницу, уходящую к вершине. Или туда, где она должна была быть. «Давай!» – скомандовал Птоклюз по 2Б. «Она никак не может зажечься! Нужен разряд!» В этот момент словно взревели все континенты разом. «Давай!»